Грета села за коммуникатор и стала последовательно пробовать все каналы и все частоты. Арта со своего дивана пристально следила за каждым ее движением. Глаза ее странно блестели. На лице застыло выражение паники и отчаяния. Наладить связь оказалось не такой уж и простой задачей. Минуты текли для всех присутствующих очень медленно. Арта пыталась рассмотреть макет горы на карте обстановки. Ее красивый рот открылся самопроизвольно. Она хотела, казалось, пронзить своим безумным взглядом карту насквозь. «Говорит Бутла Ретт, кто вы, что тебе нужно?» Прорвался, наконец, в комнату густой бас. Синг, мысленно уже произнося нужные слова, направился к компьютеру связи. «Синклер» позвала его взволнованно Гретта, показывая на их пленницу. По всему телу артефера бежала дрожь. Глаза сверкали. Она стала метаться на своем диване из стороны в сторону. Мхитшал, стоявший рядом и смотревший на это, почувствовал, как покрывается холодным потом. Он нервно провел языком по пересохшим губам. Синклеру оставалось только обреченно пожать плечами. «Было уже поздно что-либо изменить», — он повернулся к микрофону. «Меня зовут Синклер Фист. Я командую первым Тарганским дивизионом, Рэд». Я хочу остановить сражение, встретиться с вами и обсудить возможность окончания военных действий». Говоря эти слова, Синклер стоял, скрестив руки на груди и выжидающе глядел на карту обстановки. Взгляд его был настолько пристальным и неподвижным, будто он хотел растопить голографическое изображение поля боя и рассчитывал увидеть лицо своего оппонента. «С какой стати я должен соглашаться на твои условия и предложения, Фист?» Мои войска захватили и удерживают главную стратегическую точку на местности – Гору Веспы. Это дает нам целый ряд неоспоримых преимуществ перед тобой». У него был спокойный и снисходительный тон. Грета глянула в сторону Артефера, лицо которой было искажено гримасой ужаса, и поморщилась. «Господи, сколько человеческих жизней сейчас находится в руках этой сумасшедшей! Блаженные боги, умоляю, помогите нам!» Синклер продолжал. «А что бы ты сказал после моего сообщения о том, что гора заминирована, что твои фланги загнуты и ты лишен возможности быстрого маневра, что ты сидишь на пороховой бочке, с которой не успеешь слезть, да и мои солдаты тебя уже оттуда не выпустят, что ты скажешь теперь?» «То, что это ложь!» – прогремел в колонках мощный голос Бутлы. Грета внимательно наблюдала в те минуты за Артой, И она заметила, что пленница вся задрожала от возбуждения, услышав голос командира Тарганцев. Ее янтарные глаза замерцали. Надежда появилась там, где еще минуту назад было только безумие. «Рэд, мы взяли в плен Артуфера. Может, вы согласились бы послушать ее? Мы захватили ее при попытке взорвать наш штаб». Синклеру долго пришлось ждать ответа. Сердце его неистово колотилось. Господи, сколько всего зависит сейчас от сомнительного здравомыслия этой женщины. Дурак я, что доверился ей, но сейчас уже поздно что-либо переделывать. Да и кого стал бы слушать Бутлорет как не свою любовницу? Наконец Бутлорет ответил. Голос его заметно поутих. «Я поговорю с ней». Синклер обернулся. В его глазах было и отчаяние, и мольба, и требования. «Арта». «Ты в порядке?» – мягко прозвучал голос Бутлы. Тинклер закрыл глаза. Ласка и нежность, прозвучавшие в голосе врага, необычайно тронули его. Арта оцепенела. Взгляд ее окаменел и был устремлен в пустое пространство. Казалось, вся она сосредоточилась на одном каком-то страшном воспоминании. «Бутла!» – неожиданно закричала она. Кроме паники и ужаса, в ее голосе ничего больше не было. Синклер понял, что просчитался. «Бутла, не слушай их! Они хотят, чтобы ты сдался! Потому что чувствуют, что им не сдержать тебя! В их руках осталось последнее оружие! Ложь! Грязные реганские лжецы!» Грета уронила голову на грудь. Во всей ее позе просматривалась обреченность. Теперь торганцам нет спасения. Синклер резко развернулся к Арте, но та лишь победно рассмеялась ему в лицо. «Только посмей тронуть ее реганин! Раздался в колонках твердый голос Бутлы. «Через час с тобой будет покончено. Ты можешь рассчитывать на то, что с тобой поступят по всем правилам чести. Можешь рассчитывать на это, однако, лишь в том случае, если Арте не будет причинено вреда. Если хоть один волос упадет с ее головы, улицы Веспы превратятся в реки, наполненные реганской кровью. Это я тебе обещаю!» «Подожди!» — вскричал Синклер, бросившись к компьютеру связи. «По крайней мере, со мной ты можешь поговорить!» «Бутла! Бутла Ред!» Он прервал связь, усталым голосом сообщила Гретта. Синклер потерянно взглянул на нее, потом сорвался с места и заходил по комнате взад-вперед, заложив руки за спину и опустив низко голову. Арта улыбалась, наслаждаясь своей победой. Она внимательно наблюдала за Синклером и, казалось, черпала энергию из его отчаяния. Грета развернулась в своем кресле, чтобы взглянуть на наемницу, посмотреть ей в глаза, залитые злобой, и ответить на это своей ненавистью. «Радуешься? Ну радуйся, сука! Ты любишь бутлу Ретта? Настолько любишь, что приносишь его в жертву? Клянусь, я никогда не испытывала настолько сильных чувств». «У нас нет теперь выбора», – пробормотал усталым голосом Синклер. «Ну что, торганцы, их уже загнали в нашу зону поражения взрывом?» Грета кивнула и отвернулась от пышущей яростью и триумфом Арты к переговорному устройству, чтобы отдать последние распоряжения командирам полевых подразделений. «Внимание всем! Внимание всем!» – раздался в микрофон громкий и уверенный голос Синклера. «Срочно в укрытие! Срочно в укрытие!» Шикста, хрипло позвала Грета, взрывай! Подними их всех на воздух! Вас поняла! донесся удаленный голос сержанта. Арта прекратила метаться в выступленной радости на своем диване и перевела встревоженный, вопросительный взгляд с одного реганца на другого. Она все еще не могла понять и не хотела отказываться от триумфа своей победы над жалкими реганцами. когда вдруг вспышка яркого света обозначилась на подступах к городу в районе горы. Она, как и все остальные, смотрела в окно. Глаза ее сначала подернулись дымкой, потом наполнились диким ужасом. Она еще отказывалась им верить, но противное, сосущее чувство уже поднималось в ее животе. Огромные куски горной породы взлетали в воздух. Сотни и сотни тонн, целые холмы Цвет апокалипсиса Он бил в глаза с неистовой силой, слепил, сверлил мозг Спустя несколько секунд задрожал пол штаба и уши заложило глухим ударом, долетевшим с места взрыва Ударная волна мощно разбилась а высокое здание штаба Арта едва не упала с дивана «Всем, всем, всем!» — глухим голосом приказал в микрофон Синклер. «Оставаться в укрытиях до тех пор, пока не улягутся осадки. Когда счетчики успокоятся, начинайте прочесывание. Держаться подальше от горячих точек. Мертвых не трогать. Раненых эвакуировать». Разинув рот, Арта недвижно смотрела на густое черное облако, поднявшееся над местом взрыва и соединенное с землей тонкой перемычкой. А стены здания разбивались все новые ударные волны, каждая из которых была слабее предыдущей. Наконец, Арта нашла в себе силы перевести взгляд на карту обстановки. Все огоньки, обозначавшие силы Тарганцев, теперь погасли. Только сейчас она стала понимать, что же произошло. Синг потер переносицу и с отвращением взглянул на жалкую женщину. Ему трудно было пережить то, что он сделал, но с другой стороны выхода не было. Его завалило камнями эта наемница. Опустив плечи, Синклер медленно вышел из комнаты. Оглянувшись в последний момент, он увидел, что Гретта с тревогой Амхиджал с неприкрытым ужасом смотрят на парализованную на своем диване Арту. Прошло несколько секунд, и арта Фера закричала. Если это можно было назвать криком, так, наверное, не кричат звери. Синклер закрыл глаза и через два шага споткнулся. Его захлестнуло воспоминание об улыбающемся лице матери, лежащей в гробу.